Глава 12 Тереза Холт. Пять лет назад. В следующий раз я встретилась с Лурда с 5 января. Числа с 31 декабря по 3 января того года я запомню навсегда. Я провела их практически не вылезая из постели Крайтона. Это был самый страстный и одновременно самый нежный год в моей жизни. И он стал первым и последним Новым годом, который я позволила себе встретить вне круга своей семьи. В течение всех четырёх праздничных дней и ночей Байрон неустанно уговаривал меня наконец согласиться переехать жить к нему. В своих уговорах он оперировал разными весомыми аргументами. Мы провстречались четыре месяца, ни разу серьёзно не поссорившись. Мы не выпускали друг друга из поля зрения более чем на двое суток, за исключением того случая с приездом его матери. Мы большую часть своего свободного времени проводили в компании друг друга, и на что он давил больше всего, мы будто бы взаправду не могли жить друг без друга. Врал, конечно. Конечно, мы в итоге смогли. На закате 3 января я сдалась. Решила, что и вправду достаточно знаю этого мужчину, что действительно сохну без его длительного присутствия в моём пространстве, что действительно хочу готовить ему ужины, и принимать от него завтраки в постель. В общем, я признала себя недееспособной. Я в буквальном смысле не смогла противостоять напору, который Байрон, до сих пор более-менее справляющийся с моим отказом на сожительство с ним, вдруг обрушил на меня безудержной лавиной в те праздничные дни. Утром 4 января Байрон довёз меня до студенческого городка. Он хотел помочь мне собрать вещи, но я отказалась в результате чего мы договорились встретиться в обед. Он должен был подняться в мою комнату, чтобы помочь мне перенести три чемодана моих вещей в свою машину. В то утро он никак не хотел отпускать меня. Помню, как мы не могли прекратить целоваться, а за окном шёл снег, который посыпал Бостон всю неделю. «Только не передумай». Наконец, оторвавшись от моего губ, улыбнулся он, уже смирившись с тем, что я всё же хочу выйти из машины. «Не передумаю» улыбнулась в ответ я. «То есть ты точно решила начать жить со мной под одной крышей?» «Точно, Байрон, точно. Я ведь уже сказала». В тот момент я искренне не понимала, почему он так настойчиво и так часто требует от меня подтверждения, принятого мной решения. Помедлив несколько секунд, он вдруг произнёс. «Смотри, ты сама сказала, что хочешь и готова жить со мной». «Да, я именно так и сказала. Учти, я единоличник в подобных вопросах. «Не пожалею о своём согласии?» «Не пожалею», — самоуверенно ухмыльнулась я, после чего, окрылённая возвышенными чувствами, наконец выпорхнула из тёплой машины прямиком в холодный сугроб. «Я пожалела. Я очень, очень, очень, очень сильно пожалела. Не прошло и двух суток». Байрон пообещал заехать за мной ровно в два часа дня. Выделенного мне времени на сборы было более чем достаточно. Я никогда не была барахольщицей, и личных вещей у меня было всего три чемодана. Без учёта одной коробки с художественными книгами, которые накопились у меня за четыре года моего обучения. Не так уж и много. Я успела аккуратно упаковать всё своё добро за какие-то пару часов, после чего начала прилежно дожидаться прихода Байрона. Но в назначенное время он вдруг не пришёл. Прежде он всегда был пунктуален. Поэтому я сначала решила, будто у него шалят часы, Но время оказалось правильным. И тогда я решила, что его задерживает какое-то срочное дело по работе. Спустя два часа задержки я, наконец, обнаружила пропажу своего телефона. Скорее всего, я забыла свой телефон у него в квартире. Одолжив допотопный телефон у девушки из соседней комнаты в обмен на кое-какую косметику, я, боясь отвлекать своего вечно занятого делами вселенских масштабов мужчину, наверняка он в очередной раз находится на каком-нибудь неведомом мне и обязательно важном совещании, написала ему первое сообщение и, пока ожидала его ответа, отвлеклась на подругу, живущую в комнате напротив. Соседка явилась ко мне в расстроенных чувствах из-за ссоры со своим бывшим бойфрендом, с которым им суждено было сойтись в тот же вечер. Выслушивание душевных излияний подруги меня сильно заняло, а когда она ушла, я, наконец, вспомнила о своей личной жизни За окном уже сгустились сумерки, и наступил глубокий вечер. Поняв, что час уже поздний, я поспешно бросилась к телефону, будучи уверенной в том, что я пропустила ответ Байрона. Вдруг его не пропустил в кампус охранник, а я здесь совершенно безответственно заболталась. Но никакого ответа не было. Ни сообщения, ни пропущенного входящего вызова. Ничего. Я сразу же принялась звонить ему. Но он не брал трубку хотя его телефон явно находился в зоне действия сети. В тщетных попытках дозвониться прошли ещё два часа, по истечению которых я решила сама поехать к нему. Но в городе из-за недельной нормы выпадения осадков в сутки был объявлен режим чрезвычайного положения, в результате чего ни до одной службы такси я так в итоге не смогла достучаться. Пешком же тащиться на другой конец Бостона сквозь снегопад было откровенно сумасшедшей идеей так что я приняла решение продолжать звонить. Обессиленная бурной ночью и последовавшим за ней активным днём, я не заметила, как заснула, лёжа прямо на полу у своих чемоданов. Проснувшись только утром, я спустилась на первый этаж, чтобы в очередной раз узнать у охранника, не приходил ли ко мне какой-нибудь парень. Но в ответ вновь получила лишь короткое чёткое «нет». Телефон, который я одолжила у знакомых накануне вечером, пришлось вернуть. Но так как я не могла покинуть кампус из-за разбушевавшегося снегопада, весь оставшийся день я прошаталась по коридорам в поисках связи. Знакомые и незнакомые мне девушки и парни, по различным причинам оставшиеся в праздничные дни в кампусе, с лёгкостью предоставляли мне свои телефоны для пары-тройки попыток дозвониться до необходимого мне абонента. Но Байрон не брал не только свою трубку, но и мою. Факт с моим телефоном напрягал меня ещё больше. Если бы Байрон был дома, он бы точно поднял трубку моего телефона. Ведь я помнила, что забыла телефон на видном месте, на подвесной тумбочке в прихожей, но он точно не был переведён в беззвучный режим. Но если Байрон не дома, тогда где? Я с ужасом смотрела на снегопад, валящий за окном. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Вдруг? И здесь я впервые поняла, что, несмотря на максимальную, как я теперь её называю безрассудную близость с этим мужчиной, я до сих пор не была представлена ни одному его другу или знакомому. Он словно прятал меня от них или или их от меня. Факт оставался фактом. Мне некому было обратиться, кому бежать, кого спросить. Я смогла вырваться из стен кампуса только вечером 5-го числа, когда снегопад прекратился. Проехать на такси мне удалось только 80% пути. Чтобы добраться до пункта назначения, дальше из-за сильных снежных заносов мне пришлось идти пешком по сугробам. И я сделала это. Я добралась. У меня были ключи от квартиры. Байрон буквально подбросил их мне ещё в октябре, в очередной безуспешной попытке заставить меня как можно быстрее съехаться с ним. Было около семи часов вечера, когда я вставила свои ключи в замочную скважину и с лёгкостью повернула его. Замок без проблем поддался, однако иного поведения от него я не ожидала. В прихожей я сразу же увидела свой мобильный, лежащий именно на той тумбочке, на которой, как я всё это время считала, забыла его. Взяв телефон в руки и обнаружив на его экране оповещение о 55 плюс пропущенных вызовах с неизвестных номеров, с которых в течение прошедших суток себе же названивала я, я спрятала устройство в задний карман джинс, разулась и, не снимая куртки, направилась вглубь квартиры. Как вдруг заметила неизвестную мне сумку, стоящую на границе прихожей и гостиной. Значит, Байрон всё же был в квартире после того, как отвёз меня в кампус, потому как во время моего последнего присутствия здесь подобной сумки в помещении определённо точно не наблюдалось». Как только я переступила черту прихожей и вошла в гостиную, я сразу же увидела её. Лурдес, сидящая в ореоле тёплого света, льющегося из одной единственной конусной лампы, висящей над кухонным столом. У Байрона кухня была совмещена с гостиной. Она тоже сразу заметила меня. Мы обе замерли. «Тереза, верно?» Наконец решила прервать неловкое молчание женщина. «Верно». Насторожённо отозвалась я, неожиданно для себя не уловив в тоне этой запомнившейся мне ледяным поведением женщины ни единые ноты высокомерия. Миссис Крайтон, как и в прошлый раз, выглядела очень элегантно. Красиво уложенная короткая стрижка, блестящие серьги в ушах и тонкой работы подвеска на шее, стильный кардиган светлого цвета. Судя по стойкому аромату парфюма «Шаленни», витающему в пространстве, в квартире она находилась уже давно. На этот аромат я обратила внимание ещё во время прошлого её приезда. И, случайно узнав его название от Байрона, уже намеренно воспользовавшись помощью интернета, узнала, что только один флакон таких духов стоит около 900 баксов. На Новый год Байрон подарил мне Шанель номер пять, а эти духи стоили в два раза дороже, чем те, что предпочитала Лурдос. Так что я оценила его щедрости и тонкий намёк. Однако это был вовсе не намёк на то, как высоко он меня ценит. Это была всего лишь его очередная дорогостоящая для меня, но дешёвая для него уловка. «Байрон не говорил, что вы приедете». Не сдвигаясь с места, я решила продолжать барахтаться на поверхности озера растерянности. «Не удивлена», — вдруг совершенно неожиданно улыбнулась моя собеседница, что окончательно выбила меня из колеи. «Подойди сюда, девочка. Присаживайся». Она сидела во главе стола и указывала мне на стул, стоящий справа от неё. Заставив себя сдвинуться с места, я зашла в кухонную зону, но вместо того, чтобы сесть на указанное мне место, села на соседнее, таким образом оказавшись на расстоянии двух вытянутых рук от своей собеседницы. «Где Байрон?» Я решила сразу же выяснить ответ на терзающий моё нутро вопрос. И чтобы успокоить свои странные предчувствия, не соответствующие известной мне реальности, Сцепила замёрзшие пальцы рук, положив их себе на ноги. Мы встретились взглядами. Её глаза были настолько светло-голубыми, что казалось, будто от их сияния в комнате становится ещё холоднее. «Байрон в Канаде?» «В Канаде?» Я не смогла скрыть своего удивления. Но он не собирался. Я прикусила губу изнутри, едва импульсивно не раскрыв тайну того, что Байрон планировал съехаться со мной. Он не говорил о том, что собирается в Канаду. Наконец завершила свою завуалированную мысль я. «Позволь, я угадаю», — как-то приглушённо улыбнулась моя собеседница. «Ты его любовь с первого взгляда, верно?» Внутри меня кольнула невидимая игла. «Верно», — второй раз за прошедшие три минуты подтвердила я, но на сей раз мой тон прозвучал неприкрыто твёрдо. «Я не буду ходить вокруг да около, потому что мне само это очень не нравится». «Не нравится мне нравится — хотела спросить я. Но вместо этого решила ждать, и потому лишь сцепила пальцы ещё сильнее. Дело в том, что мой сын поступает так уже не первый раз. Я бы даже сказала, что у него выработана определённая система. Он приезжает в США на несколько месяцев. На время пребывания здесь заводит себе девушку для удовлетворения своих естественных мужских потребностей. А потом, добившись желаемого, он возвращается в Канаду, где проделывает в точности то же самое, выстраивает подобие серьёзных отношений. Мальчишка никак не повзрослеет, девушки же с лёгкостью клюют на его удочку, ведь он достаточно богат и, к тому же, несомненно, красив. И вся эта цепочка крутится год за годом. Канада, США, Канада, США, новая девушка, ещё одна и ещё одна. При первой нашей встрече тебе могло показаться, Тереза, будто ты могла не понравиться мне, и якобы по этой причине я проявляла к тебе некоторую холодность. Однако же моя холодность объясняется совершенно противоположными доводами. Я была с тобой холодна не потому, что ты мне не понравилась, а потому что ты, напротив, понравилась мне с первого взгляда. Поверь, девочка, мои глаза мгновенно определяют человеческую суть. И потому что я знала правду о действиях своего сына. Увидев тебя, мне стало досадно, что мой жестокий в своих играх, в чувствах сын выбрал такую хорошую девушку. Обычно он останавливал свой выбор на силиконовых модельках, с которыми ему приходилось недолго возиться, чтобы уговорить их съехаться с ним, но здесь... Съехаться с ним? Сама того не ожидая, я оборвала собеседницу на полуслове, Впервые позволив себе вставить слово в её безумный монолог, в котором не могло быть ни слова правды. Не могло. Очевидно, ты тоже согласилась съехаться с ним, раз уж он вернулся в Канаду. Байрон всегда добивается от выбранных им девушек конкретно этого момента. Их согласие начать жить с ним вместе. Как только девушка соглашается, то есть внутренне сдаётся перед желанием начать с ним серьёзные отношения, он, удовлетворившись этим, Расса навсегда исчезает из её жизни. В прошлый раз он исчез из Нью-Йорка, перед этим из Квебека, а перед Квебеком — из Сакрамента. Её холодные, но пытающиеся сиять теплотой глаза встретились с моими. Кажется, эта странная женщина своевременно остановила свой импульсивный порыв взять меня за руку. Не отрывая взгляда от моей лёгшей на край стола руки, она продолжила. «Тереза, может быть, для тебя это ничего не будет значить?» но я всё же признаюсь тебе. Ты стала первой, кого он заставлял так долго. Обычно он уговаривал девушку начать жить с ним уже к концу первого, начала второго месяца отношений. Если эту жестокую игру можно обозначить подобным словом. После чего он неизменно уезжал в другую страну, чтобы избавиться от лишних претензий со стороны пострадавшей стороны. Лурдес вдруг резко заглянула мне в глаза. «Долго же ты его не отпускала?» В её словах сквозило неодобрение. Но чего именно? Того, что я долго не отпускала её сына? Или того, что Байрон якобы, я всё ещё отказывалась верить в это? Ведёт себя таким образом, живёт двойной жизнью? Я понять не могла. А тем временем Лордес продолжала. «Пойми, это как охотничий инстинкт. Он добился от тебя того, чего хотел. Утолил свою жажду победы и, утолив её, отправился на новую охоту за новой порцией. Все вылетающее из уст этой женщины было абсолютным абсурдом. Байрон меня любил, да безумия любил. Я видела любовь в его глазах. Я слышала любовь не только в его словах, но даже в его дыхании. Я чувствовала его любовь в каждом соприкосновении наших тел, наших пространств. Совершенно все, что говорила эта элегантная дама, чушь собачья. В комнате стало вдруг очень жарко и холода меня резко бросило в жар. «Я вижу, что ты мне не веришь». Доброжелательно, и даже с промелькнувших на устах грустью улыбнулась мне лорда Скрайтон. удивительно Куда тягаться словами пожилой дамы со страстью молодого парня, который ты не просто услышала, но почувствовала? Ну смысл мне врать? Ты в любой момент можешь дозвониться до Байрона, и если он вдруг изменил бы себе...» и после завершения с тобой всех своих дел поднял бы трубку, думаешь, он улечил бы свою мать во лжи? Если бы всё мной сказанное тебе только что было бы ложью, это быстро бы открылось и навсегда разорвало бы мою бесценную связь с единственным сыном. Подобная ложь с моей стороны походила бы на поступок сумасшедшей, решившей утопить корабль, в котором она же сама и плывёт. Впрочем, ты с лёгкостью можешь убедиться в том, что я не сумасшедшая. Попробуй дозвониться до Байрона. Вдруг произойдёт чудо, и он ответит тебе. А может быть, за прошедший год он повзрослел, и у него хватит мужества самому сказать очередной своей жертве правду. Он тебя не любит. Он играл с тобой, и правила этой игры мне давно хорошо известны. Любовь с первого взгляда, соглашение девушки жить с ним под одной крышей, решительный отъезд за границу. Обычно он не позволяет мне лезть в его личную жизнь но в случае с тобой я не стала терпеть. Одно дело легкодоступные девицы из высшего общества, и совсем другое такая девушка, как ты. Я наотрез отказалась улетать с ним сегодня утром и поменяла билеты на ночной рейс, рассчитывая встретиться с тобой здесь сегодня. Я пыталась до тебя дозвониться, но ты, очевидно, забыла свой телефон здесь. Байрон сказал, что забыл забрать у тебя ключи, так что я рассчитывала, что ты успеешь прийти до того, как уйду я, и ты пришла. «В противном случае тебе пришлось бы всю оставшуюся ночь прожить в неведении. Пока я дожидалась твоего прихода, я собрала все твои вещи, которые только смогла найти в этой квартире, чтобы тебе не приходилось заниматься сборами в потрясённом состоянии. Если хочешь, проверь все комнаты и забери всё своё, что я могла пропустить». Эта высокородная женщина смотрела на меня с неприкрытой высокомерной жалостью, от которой меня во рту вдруг проступила горечь. «Ты первая девушка, перед которой у меня есть возможность извиниться за поступки моего сына». Тем временем уверенно продолжала она. «Прошу, прости за то, что Байрон поступил с тобой так жестоко. Но он мой сын, и я не могу на него всерьёз сердиться за образ его личной жизни, которую он избрал для себя и ведёт уже долгие годы. Пойми, эта женщина извинялась передо мной за своего сына, а между тем она должна была приносить мне извинения за себя». Она должна была извиняться за то, что подобным образом воспитала своего единственного сына. Нет, я всё ещё не верила её словам. Я отказывалась верить. Я знала Байрона больше и лучше, чем она, даже несмотря на то, что она была той, кто произвёл его на свет. А я была лишь той, которая полюбила его на этом свете. И всё же в тот момент моя душа получила максимальное сотрясение мозга, из-за чего я просто не была в состоянии осознавать происходящее трезво. Я не стала бродить по квартире в поисках своих вещей. Ничего кроме выставленной на границе прихожей и гостиной сумки я не забрала. Лордес попросила меня не забыть оставить данную мне байроном связку ключей на тумбочке в прихожей, и я не забыла. На ватных ногах я покинула тот дом раз и навсегда, отказываясь верить в то, что всё это может быть правдой и что я больше никогда в жизни не увижу того, кто любил меня. Как мне до сих пор казалось, «Больше себя».